Черная машина проехала мимо меня, урча мотором и шурша покрышками. Я почувствовал облегчение и немного расслабился, но, в общем-то, сохранил первоначальную позу до тех пор, пока убийцы не скрылись из виду. Тогда я выпрямился, взглянул налево, потом направо. Кроме меня на дороге никого не было. Теперь у меня не оставалось никаких уважительных причин для промедления. Черная машина уехала. Я был один, и за мной никто не следил. Я прибыл сюда, чтобы встретиться с Агриколой. Что ж, пора. Я тяжело и неохотно поднялся на ноги и пустился в путь. Путь этот был долгим. В самом его начале, между пастбищем и кукурузным полем, я чувствовал, что меня видно не хуже, чем стоящий на отшибе дом. Поэтому, добравшись до деревьев, я был вынужден на минутку остановиться, чтобы успокоиться, смахнуть пот со лба и снова преисполниться храбрости. А еще, чтобы сойти, наконец, с этого проселка. В роще был густой подлесок, но я предпочитал продираться сквозь кустарник, чем быть пойманным посреди дороги агриколой или его подручными. Так что я продирался вперед. Разумеется, не так быстро и бесшумно, как индейцу Купера. Это был участок леса, оставшийся между двумя вырубками. Ферма, которую я наконец-то увидел за деревьями, в гордом одиночестве стояла посреди обширной поляны. Я посмотрел на нее, и меня опять охватило уныние. Для начала скажу, что на сам дом я не обратил никакого внимания, а смотрел только на пустую лужайку. отделявшую меня от него. Агрикола наверняка руководствовался своими соображениями, когда вселялся в этот дом. При его роде занятий он должен был чувствовать уверенность в том, что никто не проберется в его дом тайком. Что же делать? Ждать, пока стемнеет. Но сейчас было только половина четвертого дня. Кроме того, если уж Агрикола таким образом... Защищается от этого жестокого мира в дневное время? Каким же предосторожностям он прибегает по ночам? Как минимум прожектора, а может и часовые с оружием. Перед моим внутренним взором возникла свора сторожевых псов. Что ж, лучше перед мысленным, чем наяву. А посему я зашагал по поляне, к дому. Все нервные окончания моего тела превратились в радары, и все они обнаружили одно и то же. Пулеметы в каждом окне, они нацелены на меня, и пулеметчики ждут, когда я подойду еще на шаг, на два шага, немножко ближе, немножко ближе. Я шел себе, ничего не случилось, вот я и шел себе, теперь снова по пролезку. а впереди маячил дом, становившийся все больше и больше. Это была ферма. Кто-то построил обыкновенный прямоугольный сельский дом в два этажа с маленьким крыльцом и неверно поставленной треугольной крышей, на которой находились два слуховых окна. А потом, будто спохватившись, строитель добавил и окнам помещения. Слева торчала пристройка. в которой было не меньше окон, чем на мостике с тейтен парома. Может, солярии или теплица, или еще черт знает что. Справа тоже торчала пристройка без окон. Пристройка над солярием имела модные нынче фигурные окна, в отличие от остального дома, снабженного по старинке квадратными. Еще пристройки тут, там, сям. Большинство из них почти из таких же досок, что и сам дом, только слева бетонная, да справа алюминиевая плита, служившая одной из стен пристройки второго этажа. На подходе к этому нагромождению постройки пристроек проселочная дорога перестала быть проселочной и сделалась асфальтированной. Пустошь под воздействием влаги и машинки для стрижки травы тоже постепенно превратилась в лужайку. Асфальтированная дорога пересекала эту лужайку, поворачивала возле дома направо, дабы пройти перед парадной дверью, а потом опять налево, огибая дом и заканчиваясь уже на задворках. У стены стоял на солнышке серый Линкольн Континенталь и пялился на меня своими раскосами, китайскими глазами-фарами. Решетка радиатора словно осклабилась в злорадном предвкушении, Я выбрался на асфальт, никакой пальбы, никакой охраны, никаких сторожевых псов, только тишина, солнце, бурый дом, я и этот континенталь восточного типа. Я шел вперед, время от времени даже не дыша, в тех пределах, в каких это мне позволяло пересохшее горло. Я добрался до парадной двери, и ничего не случилось. Тут я, наконец, остановился. Дверь была на расстоянии вытянутой руки, и я начал раздумывать, что мне делать дальше. Попросту постучать и подождать ответа? Но мне, наверное, откроет слуга или, возможно, телохранитель. Во всяком случае, не сам фермер Агрикола, это уж точно. Я вполне мог представить себе, какой состоится разговор. «Господина Агриколу, пожалуйста! Как доложить?» «Чарли Пул? Бух, бух!» «Значит, надо действовать как-то иначе. Следовало как-нибудь проскользнуть в дом и посмотреть, не застану ли я Агрикулу в одиночестве. А потом, если только сумею говорить достаточно быстро и убедительно, он, быть может, и выслушает меня». Я пошел вправо от парадной двери, туда, где дорога огибает угол дома. миновав сверкающий серый линкольн и бурые пристройки похожие на груду ящиков я наконец обошел последний угол и оказался на задах фермы где асфальтированная дорога превращалась во внушительных размеров площадку похожую на черный пруд и служившую стоянкой грязно рыжий покосившийся сарай соседствовал с приземистым алюминиевым гаражом на четыре машины и им обоим было неловко от этого соседства Дальше за площадкой тянулся просторный внутренний двор, выложенный разноцветным сланцем и заставленный трубчатой дачной мебелью, зеленой и желтой. Людей я не увидел. Мое внимание привлекла дверь рядом с углом дома. Я подошел к ней, открыл и оказался в прихожей, где висели пальто, шляпы, куртки и свитера прямо на гвоздях, вбитых в стены слева и справа от входа. вбитых в стены слева и справа от входа. На полу рядом стояли галоши и резиновые сапоги. В углу к стене была прислонена лопата для снега. Я стоял и раздумывал о научной фантастики. Прежде чем начать заправлять баром, я провел часть своих праздных деньков, лежа на спине и читая фантастику. И еще один рассказ, который разные авторы переделывали всяк на свой лад, и который мне всегда нравился. Речь в нем шла о молодом человеке, жившем в каком-то обществе будущего и испытавшем множество опасных приключений. За ним гонялись какие-то таинственные личности, его жизнь не раз подвергалась опасности по милости некой загадочной организации, всегда державшейся в тени. А в конце рассказа выяснялось, что никто, в общем-то, и не желал этому юноше зла. а все его передряги были чем-то вроде проверки на годность в члены этой загадочной организации. Разумеется, молодой человек всякий раз оказывался годен. Открывая дверь дома, я вспомнил все эти вариации и вдруг в приливе фантазерства вообразил себе, что здесь внутри стоят дядя Эл, господин Агрикола, патрульный Цикатта, Артидекстер, Хло и двое из черной машины. Сейчас они поздравят меня. Я выдержал испытания на ура и стал членом органи... и стал членом организации. Но что же я обнаружил за этой дверью в действительности? Галоши и фуфайки, вот что. Тайны организации будущего, может, и станут пугать народ по нарожку, ради забавы. но в том обществе, в котором живем мы с вами, они угрожают людям на полном серьезе и никак иначе. Ну, ладно, вот вторая дверь, прямо передо мной. Я открыл ее и попал в просторную, старую деревенскую кухню, набитую большими, новыми и вполне городскими механизмами. Как и все остальные здешние места, кухня была безлюдна. Я пересек ее, подошел к открытой двустворчатой двери, поднялся на цыпочки и двинулся по коридору. Тут я, наконец, кое-кого встретил. В комнате справа от коридора сидели за столом три человека, занятые беседой. Негритянка, размером с аэростат, очевидно, была кухаркой. Белокурый, красноносый, облаченный в серую ливрею, скорее всего, шофер. А коренастый детина в белой рубахе со сломанным носом и пистолетом в наплечной кобуре — судя по всему, человек, с которым мне сейчас, да и не только сейчас, меньше всего хотелось бы встретиться. Разговор шел о прогрессивном подоходном налоге, и все трое, похоже, были настроены против него. Я не стал задерживаться и выслушивать, какие беды он им приносит. Никто из этих троих не смотрел в мою сторону, и я прошмыгнул мимо двери, будто любовник во французском постельном фарсе, после чего пошел дальше, по коридору. Впереди кто-то, отвратительно фальшиве, наяривал на пианино. Я прошел еще несколько шагов. В комнатах слева и справа никого не было. Звуки музыки доносились из-за двойных раздвижных дверей. половинки которых не сходились. Я прижался к двери и, заглянув в щелку, увидел девушку в пышном розовом наряде. Она сидела за пианино, залитая солнечным светом, и музицировала. Ее проворные пальчики так и бегали по клавишам. Ее длинные желтовато-золотистые волосы не спадали тонкими волнистыми прядями и были похожи на пожелтевший от солнечных лучей туман. Миловидная личика навело меня на мысль о поздравительной открытке, и мне показалось, что глаза у девушки голубые, хотя толком я разглядеть их не мог. Она была изящна, с хрупкими руками и тонкой талией, с длинными стройными ножками, заканчивающимися породистыми щиколотками и маленькими ступнями в розовых бальных туфельках, нажимавших на педали инструмента. Лет ей было, наверное, восемнадцать или девятнадцать, и она являла собой, ну, просто невообразимо милое зрелище. А судя по мечтательному выражению лица, девушка грезила не иначе, как о Скарлике. Я отвернулся. Хоть мне и была видна лишь узкая полоска комнаты, выражение лица девушки свидетельствовало о том, что она там одна. «Слева от меня». Была лестница, ведущая наверх. Я был уверен, что заглянул еще не во все комнаты первого этажа, но мне не было известно их расположение. Проще всего было продолжить поиски наверху, и я решил поступить именно так. И сразу же сорвал куш. Покрытая пестрым ковриком лестница вела в другой коридор, в правой стене которого была слегка приоткрытая дверь, Я заглянул в щелку и увидел кабинет, заставленный книжными шкафами. Тут был и письменный стол, и кожаный диван, и бар, и шкафчик с картотечными ящиками. Сидевший за столом, утомленный человек смотрел на дверь горящими глазами, но ничего не видел, поскольку был погружен в глубокие раздумья. «Наверное, это и был фермер Агрикола. Коренастый». толстощокий, лет пятидесяти с небольшим, надменный, как и всякий человек, наделенный богатством и властью. Скорее всего, это и был хозяин дома. Я отпрянул, прежде чем он сумел заметить меня, и принялся собираться с мыслями и набираться храбрости. И того, и другого было совсем мало, но я все же попытался возвести из них шаткое сооружение, призванное в отсутствии характера, Стать мне опорой. Я простоял в коридоре три или четыре минуты, бесшумно набирая в грудь побольше воздуха и столь же бесшумно выдыхая его. До меня доносились мерзкие звуки, извлекаемые из пианино милой девушкой. В конце концов я заставил себя пошевелиться, двинулся вперед, распахнул дверь и, чеканным шагом войдя в кабинет, остановился прямо в той точке, куда был устремлен сердитый взгляд хозяина дома.